Глава 13. Осознание собственной слабости Вовремя сформированный ледяной купол распадался на куски. Он больше не годился для защиты, но Каю было плевать. Свою задачу этот барьер полностью выполнил. «Ты в порядке?» – взглянув на Элею, спросил Кай. «Да», – кивнула девушка. Хоть она и не успела среагировать на взрыв, но панике не поддалась. Целительница все же оставалась воином, пускай и не боеспособным. Рядом из тумана появилась фигура Шакса. Парень не пострадал. «Жарковато тут стало!» — усмехался он, глядя на догорающие остатки лавки под своими ногами. Кай тем временем осматривал округу. Первым, кого он увидел, оказался лысый изуродованный Сильф, достигший начальной стадии ступени заклинателя. Он стоял на коленях неподалеку от уничтоженного здания. В руках у плачущего парня находился потрескавшийся артефакт, вероятно, одноразовый. Собственно, эту вещицу Сильф и использовал для атаки, ведь его собственных сил для такого мощного удара явно не хватило бы. Честно говоря, Кай сомневался, что начальный заклинатель с шестибальным фундаментом вообще мог самостоятельно активировать этот артефакт однако судя по неестественно раздутой ауре становилось понятно что перед атакой сильф принял какой то очень мощный и вероятно опасный для жизни боевой препарат и это подтверждалось тем что прямо сейчас астральное тело парня начинало трескаться ну а о том что побудило его так отчаянно поступить кай даже не задумывался ему хватило лишь одного взгляда на шею противника чтобы понять что тот действовал не по своей воле, ведь на Сильфа был надет рабский ошейник. «Всего лишь жертва – грязный метод», – подумал Кай. «Но кто же настоящий враг?» Тем временем Сильф медленно умирал от последствий использования усиливающей алхимии. Однако прежде чем откат убил парня, с ним произошло еще кое-что. Второй закон облачной обители был нарушен, раздался грозный голос, прозвучавший по всему нулевому этажу. Наказание! Изгнание! В тот же миг тело Сильфа засияло, и он исчез. Он использовал артефакт, но для активации предмета все равно нужно насытить его энергией. Эта энергия и становится топливом для атаки. Кивнул Кай. Выходит, таким образом обмануть закон не выйдет. Но это еще не конец. Энергетическим зрением парень сквозь дома увидел пять точек, быстро движущихся к уничтоженной лавке. Судя по всему, это и были настоящие противники. Вскоре войны в широких плащах и необычных масках, которые искажали их ауры, показались на глаза. Из-за их одеяний ни Элея, ни Шакс не могли определить расу и силу противников. Однако подобные предосторожности все равно не могли обмануть энергетическое зрение Кая. Он понял, что перед ними пятеро пиковых заклинателей, все дарганы. Что же касалось метакабителей, то как и ожидалось, их скрыли. А вот только даже в таком состоянии Кай мог их увидеть. Как оказалось, все пятеро убийц относятся к фракции седьмой, а их рейтинг варьируется от 6000-го места до 6083-го. Фундамент у каждого не превышал 7,5 баллов. Противники уже находились в паре сотен метров от Кая, и в их намерении атаковать он не сомневался. Поэтому даже не думал о каких-либо переговорах. Кай моментально приготовился к бою, предварительно проглотив несколько лазурных кристаллов и открыв все телесные врата. В руках появилось два клинка. Волна силы вырвалась из его тела, создав внезапный порыв ветра. «Шакс, позаботься пока о нашей гости!» В следующий миг парень исчез. Три скачка, и вот Кай уже возле ближайшего противника. Тот удивился, но при этом все равно полностью сохранил концентрацию на человеке. Успел вовремя заблокировать вражеский клинок. Контр атаковал кинжалом, но Кай увернулся. В этот момент к ним приблизился еще один Дарган. Первую его атаку Кай заблокировал, от второй уклонился, но этим мгновением успел воспользоваться первый противник, оставив неглубокую рану на груди едва отскочившего человека. Следующий за этим шаг отступления позволил Каю разорвать дистанцию и избежать нового удара, грозившего пробить ему череп. «Сильные, по физическим параметрам не слабее меня». «Вероятно, используют некую технику усиления тела. Но вот техника движения похуже моей будет». «Что это? Элементы ветра? Но почему такой слабый эффект?» «Понятно. Боятся задеть меня отголосками энергии ветра, нарушив второй закон». Кай мгновенно проанализировал короткую стычку. «Но вот чего им не занимать, так это опыта. Метят идеально» так, чтобы не убить и вывести из строя. При этом отлично взаимодействуют друг с другом. Даже двоих таких будет очень сложно победить. А сразу пятерых. Что ж, придется постараться. У меня еще есть козыри. Однако и у них тоже может быть припасен туз в рукаве. Нужно быть осторожным. В случае чего придется бежать. Противники Кая тем временем нападать не спешили. Несколько секунд они смотрели на человека, после чего первый Дарган заговорил искажённым маской голосом. «Яд не подействовал. Переходим ко второму плану. Лишите конечности цель и его товарищей», — приказал главный убийца. «Двое со мной». Воины синхронно кивнули. Двое из них резко рванули к Шаксу и Элее. Кайбала кинулся преградить им дорогу. Но его тут же атаковали оставшиеся трое противников. Пришлось отбиваться. Блок, уворот, неудачная контратака, снова отступление. Трое противников идеально взаимодействовали друг с другом, не давая Каю даже возможности их ранить. Единственное, в чем они уступали мечнику, так это в скорости, из-за чего до сих пор не могли его победить. Кай на полную мощь использовал технику пяти невесомых шагов. Обладая идеальным контролем энергии, он мог не волноваться, что случайно заденит других отголосками своей силы. Тем временем Шаксу пришлось в ближнем бою сойтись сразу с двумя противниками, чьи физические параметры явно превосходили его собственные. А с учетом запрета на использование энергии и законов для атаки, нормально реализовать свою сильнейшую сторону стрельбу из лука он никак не мог. Призвав из кольца два кинжала, Шакс начал отбиваться. К счастью, оказалось, что в ловкости он даже немного превосходит парочку Дарганов. А вдобавок сохранившийся еще с древних времен боевой стиль клана Яркой Луны, которому парню обучались с детства, на голову превосходил все то, что могли продемонстрировать нынешние противники Шакса. Таким образом, если не победить, то хотя бы успешно отбиться он мог. «За меня не беспокойтесь», сообщила Шаксу Элея, создав вокруг себя мощный барьер. Согласно второму закону обители, нельзя было использовать энергию и законы на других учениках, если на это не давалось согласие. В том числе это казалось целебных и защитных техник. Поэтому, например, если создать барьер, к которому кто-нибудь прикоснется, то его создателю это зачтется как нарушение закона. Подобное ограничение могло показаться бредом, однако, не будь его, сильные воины могли бы запросто ловить внутрь барьеров более слабых и, например, лишать их доступа к кислороду, что не считалось бы за прямое убийство. Однако защитный купол, созданный Илеей, не содержал в себе ни законов, ни энергии, ибо эта способность являлась проявлением ее души, как предельная концентрация укая. Она называлась расширением покрова и позволяла буквально увеличивать пассивную защиту заклинателя до целого барьера, вдобавок укрепленного еще сильнее, чем обычно. Взамен девушка сама не могла ни двигаться, ни атаковать. С другой стороны, попытка ударить по этому барьеру техникой считалась бы ударом по самой Элеи, что означало бы нарушением второго закона обители. Вот почему один из убийц резко остановился, учуев что в куполе нет энергии. Ударив по нему кулаком со всей силы, Дарган не добился никакого результата. Барьер даже не дрогнул, хотя подобная атака могла запросто разрушить защитную технику среднего качества золотого ранга. Осознав тщетность попыток, человек хотел вернуться к сражению с Шаксом, как вдруг ощутил опасность. Увы. Полностью увернуться он не смог. Кинжал противника с легкостью вспорол ему бок, лишь после чего Дарган отпрыгнул. Схватившись за рану, разорвавший дистанцию заклинатель, сразу выпил целительное зелье, после чего окинул взглядом поле боя Увидев неподвижно лежащего напарника, Дарган сощурился. — Что, не ожидал, что кто-то кроме вас тоже может использовать яды? — оскалился Шакс. В тот же миг убийца вздрогнул. Перед глазами все закружилось. Конечности стали наливаться свинцом. Именно в этот момент к нему рванул Шакс. Он собирался лишить противника рук и ног. Приблизившись рывком к пошатывающемуся Даргану, он уже замахнулся кинжалами. Как вдруг интуиция завопила об опасности. Шакс повернул вправо, в последний момент выставив блок. Юношу отбросило от удара нового противника который до этого сражался с Каем. «Сволочь! Только исцелился!» — скривился Шакс, взглянув на правую руку и выпив специальный препарат. «Похоже, в предплечье трещина!» Атаковавший парня зверочеловек продолжать бой не спешил. Вместо этого он начал вливать в рот отравленного товарища один крайне дорогой эликсир, способный снять действия большинства ядов. В нескольких десятках метров то же самое делал еще один Дарган, приводя в чувство первого отравленного шаксом противника. Оба бойца начали приходить в себя. «Расправьтесь сперва с заклинателем!» – выкрикнул главарь убийц. «Отлично!» – удовлетворенно кивнул Кай, когда перед ним остался только один противник. «Что?» – удивился Дарган, заметив резкое изменение во взгляде противника. Ему на миг показалось, что их роли изменились, словно он из хищника превратился в дичь. Буйство жизни и поле превосходства активировались одновременно. Со стороны Кая резко хлынула еще одна волна силы, когда в тот же момент на противника навалилась мощь новой способности. Сила воли этого пикового заклинателя не уступала сила воли Кая, из-за чего давление оказалось минимальным. Именно поэтому парень сконцентрировал всю мощь поля превосходства на ногах человека Дарган сразу почувствовал, будто застрял в чем-то очень вязком и липком. Убийца только успел сделать шаг назад, как Кай появился перед ним. Взмах клинка не оставлял заклинателю ни шанса. Его левая кисть с зажатым в ней кинжалом отлетела в сторону. «Что это за мощь?» Мысленно выпалил шокированный воин, впервые видящий столь сильного смертного. Кай снова двинулся вперед. Легко уклонившись от взмаха противника, он занес мечи для атаки. На этот раз он собирался лишить Даргана ног. Видя столь быстрые движения, но ничего не успевая с этим сделать, зверочеловек решил использовать козырь. Его тело в миг преобразилось. Кожа полностью покрылась темно-серой шерстью. Увеличились когти, раздулись мышцы, порвав верхнюю одежду. Изменилось лицо, выросли клыки и хвост, удлинились конечности. Он стал выше и гораздо крупнее. Дарган использовал главную способность их расы – частичную трансформацию. Теперь он принял свой истинный облик, который увеличивал его физические параметры более чем в полтора раза. Вдобавок он сразу призвал из второго кольца боевые артефактные перчатки. Теперь перед Каем стоял двухметровый, человекоподобный волк. Сделав крайне быстрый шаг назад, он легко избежал клинков Кая, после чего ударил ногой. Теперь уже его противник не успевал уклониться. Голень Даргана врезалась в подставленное для защиты предплечье, и мечник мгновенно отлетел в сторону, словно его на полной скорости сбил автомобиль. Врезавшись в небольшой дом, он пробил стену и влетел внутрь. Цель оказалась намного сильнее ожидаемого. Рычащим голосом пробасил зверь-человек, призывая из кольца специальное зелье. Теперь скрытность не важна, используйте все силы. Услышав лидера, остальные убийцы также активировали частичную трансформацию, превратившись в похожих существ. В среднем они могли поддерживать эту форму около 20 секунд, но, использовав заранее подготовленную боевую алхимию, смогли увеличить это время до двух минут. «А вот это уже нехорошо», – прокомментировал Шакс, которому рвануло двое противников. Осознав возникшую разницу в силе, он решил отказаться от прямого столкновения. Кивнув, парень активировал технику передвижений, бросившись в сторону. Пара дарганов погналась за ним. «Нужно увести их как можно дальше», промелькнуло в голове у Шакса. Тем временем оставшиеся двое зверо-людей, которые только-только оклемались от яда, собирались наконец пробить барьер Элеи, как вдруг раздался крик. Обернувшись, они увидели лидера, в ноге которого застрял клинок. Как оказалось, Кай снова смог усилиться, сумев застать противника врасплох. Ранее он увеличивал поток энергии во врата силы и врата скорости до предела, но после того, как враг трансформировался, Каю не оставалось ничего, кроме как выйти за этот предел. Теперь его плоть буквально трещала, едва выдерживая такую нагрузку. И Если бы не пережитая в прошлом рана от демона, борьба с которой в некотором роде укрепила тело парня, то сейчас он вряд ли бы смог снова усилиться. Вот только даже после этого Кай не смог превзойти противника по параметрам. Ему оставалось уповать лишь на скорость, которая благодаря полной активированной технике пяти невесомых шагов теперь снова делала его быстрее врага. Таким образом, Каю приходилось безумно кружиться вокруг Даргана, пытаясь нанести ему урон. Уклоняясь от крайне мощных атак противника, он старался бить в наиболее уязвимые, но не смертельные места. Однако, даже если парню выпадал такой шанс, то пробить укрепившуюся плоть человека было довольно тяжело. И это не учитывая вражеского энергетического покрова, который гасил немалую часть вложенной в удар силы. В итоге Каю пришлось лишь раз провести удачную атаку, и то в самом начале, воспользовавшись кратким замешательством Даргана. Увы, удачным этот удар парню показался лишь сперва. Юноша метил противнику в пах, желая нанести колоссальный урон и вызвать сильнейшую боль. Однако Зверолюд буквально в последнее мгновение сумел каким-то чудесным образом среагировать, подставив под удар бедро. Вот так меч Кая и застрял в ноге звера человека, попав в кость. Вытянуть оружие обратно парень не успел, поскольку ему сразу же пришлось уворачиваться от кулака противника. Услышав наполненный болью рык лидера, оставшиеся двое дарганов решили разделиться. Один, как и планировал, направился к барьеру Илеи, а второй бросился на помощь главарю. Заклинатель преодолел почти половину расстояния, когда неожиданно взвыли его звериные инстинкты. Резко развернувшись и наотмашь взмахнув когтистой рукой, он так ни почему и не попал. Однако ощущение опасности усилилось. В следующий миг прямо над ним появился Шакс, развеявший технику невидимости, чтобы не нарушить второй закон во время атаки которая ничем не уступала в качестве техникам, что можно было найти на пятом этаже обители. наследие клана Яркой Луны были действительно великим. Взмахнув левым кинжалом, он одним резким движением лишил противника зрения, после чего воткнул оружие в плечевой сустав человека заставив его руку повиснуть безвольной плетью. Увы, увернуться после этого Шакс не смог. Взверевший от боли Дарган схватил его за правую руку своей второй лапой и резко дернул вниз, вбив человека в землю. Разлетелась во все стороны брусчатка, когда-то давно заложенная здесь первыми учениками. И так поврежденное предплечье парня теперь окончательно сломалось. Изо рта выплюснулась кровь, в глазах помутнело. человек уже собирался переломать шаксу ноги, прыгнув на них как вдруг снова подчуял опасность. Он резко прикрыл голову рабочей рукой, а в следующее мгновение в нее воткнулась пара стрел. Еще десяток наконечников вонзились вплоть до Аргана. К счастью для него, ни одна атака не оказалась достаточно глубокой, чтобы нанести серьезный урон. Однако заклинателю пришлось отпустить Шакса, который вновь исчез. Что же касалось лучников, то, расширив ауру, Дарган наконец-то смог увидеть их. Как оказалось, это были двойники Шакса, созданные им заранее. Все они использовали созданные особой техникой луки, однако при этом атаковали обычными стрелами, ничуть не усиливая их энергией. Лишенный зрения, человек бросился к ним, однако все клоны одновременно рассеялись, пустив последний залп стрел. На этот раз убийца сумел лучше среагировать, поэтому увернулся от большинства атак. Оставшиеся смогли лишь пробить его кожу, застряв в прочных мышцах и не причинив ничего, кроме легкого неудобства и боли. Тем временем едва пришедший в себя Шакс отдалился от противника. Сейчас его никто не видел, требовалось хоть немного восстановиться. Внезапно от одного из параллельных потоков сознания пришла важная информация. Клон, который увел за собой двух Дарганов, самостоятельно развеялся, когда его практически догнали противники. «Плохо. Они ушли всего на полтора километра. Скоро вернутся. Нужно обезвредить как можно больше врагов за это время, а затем уйти», — решил Шакс. Оглянувшись, он мгновенно определил состояние противников. Тот, которого Шакс только что решил зрение, выдирал из себя стрелы и застрявший в плечевом суставе кинжал. Вот только все это оружие было пропитано очень действенным усыпляющим ядом. Он отличался от первого, поэтому выпитый ранее Дарганом эликсир не мог помочь. Ведь рецепт этого яда был уникальным для их мира и не имел аналогов. Однако Шаксу пришлось потратить весь его запас, взятый еще на Саахе, так как препарата изначально было немного. Следом парень глянул влево. Там еще один зверочеловек продолжал бить по барьеру Элеи, на котором уже появилось немало трещин. Бледная девушка теперь едва стояла на ногах. Из ее носа текла кровь. Отдача была ужасной. А учитывая духовную травму целительницы... Любой легко мог понять, как ей сейчас тяжело. Шакс, наконец, посмотрел направо. Там дела шли одновременно и хуже, и лучше. Понимая, что убивать его не будут, Кайпанова использовал свою регенерацию, получая страшные раны и лишаясь конечностей, но при этом получая возможность бить в ответ. Благодаря этому вся темно-серая шерсть Даргана теперь стала алой. Десятки глубоких, но не критических ран заставляли его буквально обливаться кровью. Лидер-убийц понемногу терял силы, однако все равно продолжал подавлять Кая, который к этому моменту лишился обоих мечей и пространственного кольца, куда-то отлетевшего вместе с оторванной кистью. Шакс тут кивнул, бросившись к мечнику, по пути формируя пока невидимых двойников и раздавая им последние стрелы. Как бы то ни было, жизнь друга для него значила больше, чем жизнь очередной красивой девушки, хотя парень все же надеялся, что Элея сумеет продержаться и они успеют ей помочь. К несчастью, добраться до Кая он так и не сумел. Едва двигающийся, ослепший Дарган, которого сонный яд уже почти поборол, внезапно дернул мордой, словно учуяв что-то, оскалившись. Он с неожиданной прытью бросился в сторону. Прямо туда, где сейчас пробегал невидимый человек. Практически в последний момент, успев развеять свою технику, Шакс оказался повален. В его голову летел огромный кулак Даргана. И хотя враг ослаб из-за яда, все равно не сдерживался. «Как?» Закрывшись сломанной рукой от удара, выпалил шокированный Шакс. Он не понимал, почему противник еще не свалился без сил. Не добившись своего, зверь-человек зарычал, а затем принялся снова и снова бить противника по голове. Из-за ударов у Шакса на мгновение помутнело сознание, и все двойники моментально развеялись. Это какое-то звериное буйство? Теперь он просто пытается убить меня, гребаная тварь. Призвав из кольца еще один кинжал в левую руку, Шакс ударил им в тот же плечевой сустав Даргана, а затем надавил на оружие изо всех сил стремясь отрубить руку врага. человек ощутил дикую боль, а так как он действительно впал в определенное состояние неистовства, затмившее его разум, то подавить боль не мог. Это и вынудило Даргана отреагировать. Не переставая обрушивать удары на израненную правую руку шакса, которой тот прикрывал голову, Дарган решил вгрызться в запястье левой руки, давящей на рукоятку кинжала. «Да, ублюдок, давай же, попробуй мою кисть на вкус!» – мысленно зарычал Шакс, специально направив руку в пасть зверочеловеку. Как только ладонь лучника оказалась у Даргана во рту, парень тут же призвал из кольца прямо в неё специальную таблетку и начал проталкивать свою кисть все дальше противнику в глотку, чтобы тот точно проглотил пилюлю. И когда он в этом убедился... В его ужасно изгрызенной руке появился небольшой флакон. Крепко сжав его, юноша раздавил хрупкое стекло. Содержимое разлилось по рту и глотке даргана, и оранжевая жидкость практически моментально вспыхнула мощным пламенем. Зверочеловек безумно заорал. Перестав бить шакса, он левой лапой вырвал из пасти руку противника, а затем резко вскочил. Дарган все еще находился в состоянии буйства, поэтому вел себя, как дикий испуганный зверь, боящийся огня. на стать инвалидом, тварь!» – выплюнул несколько окровавленных зубов Шакс, глядя на обезумевшего врага, бегающего туда и обратно. «Надеюсь, пилюли разрушения души тебе понравится Встать Шакс пытался несколько раз и постоянно падал. Руки не слушались правой не осталось целых костей левую же словно через мясорубку пропустили а затем хорошенько поджарили ноги тоже не слабо пострадали когда парня повалила на землю двухсот килограммовая тварь но так или иначе он встал взглянув на кая шакс увидел ужасную картину его друг остался без рук и ног он продолжал восстанавливаться вот только Обняв Кая со спины, лидер убийц изо всех сил сжимал человека. Трещали кости. хлестало изо рта и носа кровь. «Давай-ка посмотрим, как долго ты сможешь регенерировать!» Скалясь, рычал Дарган. «Нанибайся! Я тебя не убью! Лишь дождусь, пока ты вырубишься!» Кай находился в агонии. Даже с повышенным до предела болевым порогом он ощущал невероятную боль от потери всех конечностей, и постоянного сжимания. Он задыхался, испытывая ужасную потребность сделать хотя бы вдох. И хотя линия крови компенсировала кислородное голодание, чувство удушья она убрать не могла. Но самым страшным для Кая оказалось не это. Неспособность сделать противнику хоть что-то, вот что буквально разрывало его изнутри. Кай чувствовал себя абсолютно беспомощным, что было ужаснее любой боли. Он даже не мог погрузиться в духовный мир, чтобы избавиться от телесных ощущений, поскольку из-за этого прекратилось бы поглощение энергии, а значит, тело перестало бы восстанавливаться. Жалкий слабак, неспособный ни на что без своей чудовищной регенерации. "Кто ты без неё?" откусив кусок отросшего плеча Кая, спросил заклинатель. К удивлению Кая, слова зверя-человека нашли в нем отклик. Однако не тот, на который надеялся Дарган. Они не подавили парня, а наоборот, помогли ему вырваться из бездны страданий. «Старик, помоги изъять мою энергию души. Двадцать лет!» Рон Тан не спорил. В следующий миг источник Кая наполнился крайне мощной энергией, которая тут же хлынула в организм. Вот только даже линия крови девятиглавой небесной гидры не была всесильной. Она имела свои лимиты, и поэтому даже с постоянным насыщением тела энергии не могла работать вечно. Кай это прекрасно замечал, когда в продолжительных боях его скорость регенерации начинала замедляться. Собственно, это сейчас и происходило. Его конечности теперь восстанавливались крайне медленно относительно обычного состояния. Вот почему одной энергии души не хватало, чтобы кардинально изменить ситуацию. Требовалось что-то еще. И у Кая уже возникла идея, что именно. Сосредоточие Ян появилось прямо в желудке парня, и из сферы хлынуло огромное количество собранных ранее в глубине частиц. Кай прекрасно помнил, что у этой концепции есть два свойства – преобразование и укрепление. «Не знаю, как это подействует на живое тело, но я готов рискнуть». Готов сделать алхимическую лабораторию прямо внутри себя. Частицы Ян мгновенно рассеялись по организму, после чего в него хлынула энергия души. Кай позволил своей линии крови полностью впитать обе эти силы. Еще секунду ничего не происходило. Однако... Продолжавшись сжимать кая Дарган, внезапно ощутил некое сопротивление в теле противника. Он не сразу осознал, что грудная клетка человека стремительно выпрямляется, легко сопротивляясь силе его рук. А секунду спустя произошло еще одно потрясение для лидера убийц. В мгновение ока у его противника выросла новая правая рука. Плоть вырвалась из обрубка плеча так стремительно, что зверочеловек оказался ошарашен. И не успел он ничего понять, как восстановившаяся рука ударила назад прямо в голову Даргана. В форме частичной трансформации подобный удар и раньше не наносил серьезных травм заклинателю, так что и теперь он его не опасался. Увы, на этот раз инстинкты подвели Даргана. Чувство опасности активизировалось лишь в последний миг, когда у противника Кая уже не было возможности избежать атаки. Врезавшись в правую скулу, кулак моментально лишил человека сознания а дикая мощь удара отправила противника в полет. Кай тем временем наконец восстановил все остальные конечности, в каждой из которых теперь ощущал бушующую неистовую силу, применить которую можно лишь раз. Взглянув на правую руку, Кай понял, что только что активировал эту мощь подсознательно, будь то высвободив некий заряд. Теперь же эта конечность потеряла такую силу. Однако оставалось еще три. Что же до отлетевшего человека, то он практически сразу пришел в себя. Впрочем, не без последствий. Его контузило. Дарган пошатывался, а в его ушах стоял непрекращающийся шум. Но самым серьезным повреждением заклинателя, пожалуй, была неестественно свисающая на бок челюсть. Дать противнику окончательно оклематься Кань не планировал. Активировав шаг смещения, он в три скачка очутился в метре за спиной Даргана. Увы, из-за вражеской ауры ближе телепортироваться он не мог. Следующий короткий рывок позволил вмиг сократить расстояние. Кай на ходу ударил левой рукой, цепляясь в область спинного мозга, высвобождая страшную силу, появившуюся после использования частиц ян и энергии души. Он собирался моментально вывести противника из боя. К несчастью, лидер-убийц в последний миг успел слегка сместиться. Кулак Кая врезался в бедра Даргана, и тот вновь отлетел на несколько шагов. Но на этом парень не остановился. Новый рывок. Поднять ногу. Высвободить заряд. Ударить. Увы, на сей раз Дарган полностью избежал атаки, успев перекатом уйти в сторону. Дорога в том месте, где он лежал, моментально покрылась трещинами и просела на полметра. Ударная волна подбросила звера-человека. Однако теперь он наконец встал на ноги. Воспользовавшись выигранным мгновением, Дарган проглотил еще один эликсир. Кай уже снова приближался к противнику, у него остался последний заряд, дарующий столь колоссальную мощь. На этот раз он не имеет права промахнуться. Кай уже практически добрался до противника, приготовившись ударить левой ногой. Как вдруг Дарган исторг невероятный сильный рев. Образовавшаяся волна не просто откинула парня, но и пронзила каждую его клетку. На целую секунду Кай оказался обездвижен. Он не мог сопротивляться проявлению души пикового заклинателя. Дарган хотел сразу же броситься к оглушенной добыче, однако не успел сделать ни шага. Дюжина стрел глубоко вонзилась в его плоть. Несколько попало в спину, но большая часть застряла в ногах. Коленные суставы и ахилловы сухожилия понесли больше всего урона. Воин упал на колени. Наконец, вернув возможность управлять телом, Кай сразу же поднялся. В его руках появились два утерянных ранее в бою клинка, которые он телепортировал к себе вместе с пространственным кольцом. Воспользовавшись шагом скорости, мечник бросился к противнику, чтобы покончить с ним. Слева внезапно меркнула пара силуэтов. В последний миг Кай развернулся к ним, отразив две синхронные атаки. Применив следом шаг отступления, он разорвал дистанцию. «Как же не вовремя!» – поморщился Кай, глядя на двух вернувшихся Дарганов, коих ранее клон Шакса увел отсюда. Два пиковых заклинателя встали возле своего лидера, который в это время вырывал из себя стрелы. В форме частичной трансформации с учетом использованных эликсиров его регенерация должна была уже довольно скоро восстановить поврежденные ноги, вернув зверочеловеку способность двигаться. И помешать этому Кай никак не мог. Пара совершенно целых Дарганов стояла у него на пути. «Сдавайся!» Вдруг раздался голос лидера убийц, который уже понемногу поднимался на ноги. «Посмотри вправо!» Каю не понадобилось поворачивать голову, чтобы увидеть, что там. Аура помогла ему ощутить еще одного Даргана, который сейчас держал за шею потерявшую сознание Элею. «Ты главная цель! Сдайся, и мы пощадим девку!» Продолжил главарь, наконец избавившись от стрел шакса. На всякий случай он также выпил еще один препарат против ядов, который ему дали подоспевшие товарищи. «Зачем вам я?» «Последний раз повторяю. Сдавайся, или мы заберем и ее», – произнес восстановившийся Дарган, игнорируя вопрос Кая. «Хорошо, но ты и твои подчиненные дадите клятву, что больше ее не тронете». «Если только твой друг тоже сдастся и наденет ошейник. И не клятву, а духовный контракт». «Согласен», – спустя пару секунд ответил Шакс, выйдя из невидимости возле Кая. «Дайте им ошейники», – приказал Дарган, глядя на свою левую перчатку, под которой не было кисти. «Мои остались во втором кольце». Шакс знал, что Кай может игнорировать силу артефактов подавителей. Поэтому перед тем, как развеять скрывающую технику, он шепотом дал другу разрешение использовать на нем энергию и законы. Это нужно было для того, чтобы Кай смог разрубить ошейник лучника техникой в любой момент. Таким образом, парни планировали дождаться окончания частичной трансформации Дарганов а затем, воспользовавшись внезапностью, либо сбежать, либо победить. Однако на этот счет у зверолюдей имелись совершенно другие соображения. Они собирались использовать необычный духовный контракт, а временный, всего на пару часов. Подобные вещи можно было найти только в облачной обители и как минимум на втором этаже. Из-за этого о существовании временных духовных контрактов знало крайне мало учеников нулевого уровня, в том числе и Кай с Шаксом. Вдобавок, ограничиваться лишь одними ошейниками Даргана не собирались, и как только Кай с Шаксом надели бы их, то противники моментально атаковали бы, чтобы лишить людей конечностей и накачать их мощным алхимическим наркотикам. Что же касалось Элеи, то отпускать ее убийцы не планировали, ведь согласно их заказу требовалось убить Кая или покалечить и захватить. То касалось и всех его спутников, и нарушать настоящий контракт никто из нападавших, конечно же, не желал. Однако ни планам Кая с Шаксом, ни планам Дарганов не суждено было сбыться. Между людьми и Дарганами и зломанной куклой пролетел едва живой зверочеловек, который только что удерживал Элею. Все тут же посмотрели вправо. Возле лежащей без сознания бледной девушки стоял высокий темноволосый полуэльф-полударган с огромным двуручным мечом. На шее начального заклинателя красовался золотистый ошейник пикового качества королевского ранга. Присев, парень приподнял голову Элеи, после чего аккуратно вытер платком кровь у носа целительницы и убрал упавшие ей на лицо локоны длинных волос. Дорганы пришли в ярость, вид того, как друг отлетает в сторону, будучи едва живым, заставил пробудиться их стайный инстинкт, а разум отойти на задний план. Все они были из клана ненасытных хищников, но относились к побочной ветви великой стаи, внутри которой все волки были словно братья друг для друга. Расстояние для нового противника трое дарганов сократили в мгновение ока. Первым к полукровке приблизился лидер убийц. Замахнувшись, он со всей доступной ему мощью обрушил кулак, покрытый бронированной перчаткой, на незнакомца. Подобный удар ни Кай, ни тем более Шакс не смогли бы выдержать. Даже на пике своих сил они оба выбрали бы уклонение вместо блокировки. Однако неизвестный воин имел на этот счет свои мысли. Он все так же продолжал сидеть возле целительницы и лишь в последний миг приподнял голову. Кулак Даргана уже почти достиг цели, как вдруг его схватила ладонь парня. Атака моментально остановилась. Лидер убийц словно столкнулся с неуязвимой стеной. Его противник даже ни на миллиметр не сдвинулся. В следующий миг к незнакомцу наконец приблизилось еще два Даргана. Они тут же бросились в атаку не сумев заметить шок в глазах своего лидера. Увидев бегущих к нему слева и справа зверолюдей, полукровка мгновение ока вытянул второй рукой меч из-за спины. Все смогли увидеть лишь один единственный взмах огромного двуручника. Однако в действительности же атак было две. Меч вернулся в ножны. Пара приблизившихся дарганов моментально отлетела в стороны. У обоих воинов теперь недоставало по одной конечности. Поймав голой ладонью второй бронированный кулак лидера убийц, будь то какую-то легкую игрушку, парень поднялся. — Ты заплатишь за все! — прорычал разъяренный Дарган, увидевший, что случилось с еще двумя его братьями. — Умрите! — сердито произнес полукровка. В следующий миг все поле боя накрыло мощным давлением. Чудовищная сила воли заставила Кая задрожать, а Шакса упасть на колени. Остатки лавки и брусчатка начали трескаться. Некогда Кай уже сталкивался с подобной мощью. В тот день Гринроу чуть не сломил его дух. И хотя воля мастера, незнакомца, не дотягивала до уровня Разноглазого, она все равно оставалась крайне сильна. Однако, как оказалось, основную мощь направили только на Дарганов. Из их тел начала вырываться энергия, чтобы затем мощным ручьем влиться в полукровку. Зверолюди усыхали на глазах. Происходящее напомнило Каю, как врата Ойкумены высасывали силы из представителей кланов Плата Поднебесья, которых Дзяндау использовал в качестве ресурсов для активации телепорта. Кай моментально понял, что это не просто воля мастера, она на такое не способна. Для чего-то подобного требовалось некое уникальное умение, например, поле превосходства. Предположения Кая оказались верным. Незнакомец действительно использовал необычную способность, называющуюся опустошением слабых. С ее помощью можно было высосать всю энергию из любого воина, если его энергия окажется слабее. И, конечно же, получить это умение можно было лишь в одном случае, достигнув воли мастера раньше, чем ступени заклинателя. Без серебристого латного доспеха, в котором обычно ходил этот парень, Дарганы так и не смогли понять, на кого напали. Для них это был обычный начальный заклинатель. Но с помощью энергетического зрения Кай мог прекрасно видеть скрытую метку обители на руке полукровки, а также цифру на ней. Незнакомца звали Рейзел, и он был десятым в списке десяти тысяч. Расправившись за пару секунд сразу с четырьмя пиковыми заклинателями, которых Кай с Шаксом так и не смогли победить, Рейзел присел обратно к девушке, после чего взял ее на руки. Дарганы еще оставались живы, но их астральные тела были полностью опустошены и деформированы. В конце концов, они придут в себя. Мощные тела их расы и высокая ступень не позволят им так легко умереть. Но вряд ли они когда-нибудь еще хоть раз смогут воспользоваться энергией. Их путь боевых искусств завершился сегодня. Такова была мощь слабейшего из облачной десятки. Ну а что касалось причины такого поступка со стороны Рейзела, то Каю и Шаксу она стала понятна практически сразу. «Так ты пришел!» – слабо улыбаясь, тихо произнесла очнувшаяся Элея. «Брат!» Сегодняшний день позволил Каю в очередной раз убедиться в том, насколько же он пока слаб.